Они могли креститься по нескольку раз, могли совмещать языческие обряды с христианскими, однако так или иначе признавали себя слугами нового бога. Неожиданно размышление Эммы было прервано. До нее донесся шепот. «Эмма, это я!» Она слабо ахнула, когда жесткая ладонь зажала ей рот. «Тише! Я пришел освободить тебя! Ги!» Она узнала его, когда он снял широкополую шляпу и сбросил капюшон. Ги снова сбрил бороду и острик волосы, чтобы в нем не узнали вовоссора Роберта Парижского. У Эммы дрогнуло сердце. До такой степени он стал похож на того юношу, который робко тянулся к ней в лесу близ Гиларии. «Ги, как я тебе рада!» но боже, ты здесь! Это невероятно опасно!» Он быстро оглянулся. «Постарайся остаться в соборе после мессы. И задержись у исповедалин. Отделайся от своей провожатой. Нам необходимо поговорить». Он сделал шаг в сторону, но внезапно обернулся и, поймав ее руку, прошептал «Невеста моя перед Богом! Я люблю тебя больше жизни!» В следующий миг он исчез в одной из часовен в простенках бокового нефа, оставив девушку в замешательстве. Чтобы не вызвать подозрений, Эмма вернулась на прежнее место подле Сизинанды, но как ни старалась, не могла сосредоточиться на молитве. «Зачем ей здесь? Что он задумал? Его могут схватить!» От этой мысли ей едва не стало плохо — Она давно уже не испытывала к сыну Фулька Рыжего тех чувств, которые волновали ее, когда она в лунную ночь вела его в лес к древнему алтарю. Однако смутное романтическое воспоминание все еще жило в ней, и она вдруг стала горячо молиться, прося Пречистую Деву защитить от ярости норманов того, кто первым разбудил ее сердце. «Я пришел освободить тебя!» О, разве она не знает, как слаб и ничтожен Ги перед властью Роллу на этой земле в этом городе, Молоденький служка Махалкадилом и сладковатый дымок смешивался с сырым воздухом храма, обволакивая священника. Наконец прозвучало обычное «идите с миром, месса окончено. Священнослужители покинули алтарь, унося сосуды и книги, и прихожане начали расходиться. Эмма повернулась к Сизинанде и, стараясь держаться как можно спокойнее, попросила оставить ее на время, чтобы она могла еще немного помолиться в одной из боковых часовен, Та недовольно заметила, что Эмма еще слишком слаба, однако покинула собор, сказав, что будет ожидать Эмму у фонтана на площади перед храмом. Эмма продолжала стоять на коленях, пока Неф почти совсем опустел, и даже шорохи за перегородкой, отделявшей прокаженных стихли, этих несчастных увели по внутренним переходам в один из отдаленных клуатров аббатства. Служка гасильником потушил свечи, И только тогда, кутаясь в покрывало, Эмма скользнула в боковой предел. И тотчас оказалась в объятиях Ги, который осыпал ее лицо, губы и глаза быстрыми поцелуями. «Довольно, Ги!» — наконец вымолвила девушка, освобождаясь от его объятий. Ги тотчас отпустил ее. «Я так тосковал по тебе!» «Что ты здесь делаешь?» Голос ее звучал холодно, почти сурово. Слабость заставила ее опереться о выступ стены. Еще тяжело дыша, Ги овладел собой. «Я пришел за тобой. Мы освободим тебя от этих варваров». Через узкое окошко проникал бледный свет, и Ги увидел, как исхудала Эмма. «Бедная моя птичка! Что они с тобой сделали?» «Я немного хворала», — ответила Эмма, не вдаваясь в подробности. «И сейчас же спросила мы?» «Ты сказал мы?» И Ги поспешно рассказал, как побывал у короля Карла, ее дяди как Венциносец решил вызволить родственницу из плена язычников, и он, Ги, уже несколько дней находится в Руане, где ему помогают люди Карла, вернее, лотарингцы, во главе с Эвраром Меченом, помнит ли Эмма его? Уже продуманы все возможности побега, и решено, что единственный способ выбраться из города – это провести Эмму вместе с прокаженными, спрятав ее под черным балдахином. Эврар и еще двое его людей находятся среди этих несчастных, у них с собой одеяние для Эммы и Ги. Варвары, как известно, опасаются проказы и никогда не приближаются к больным. И если ты сумеешь в сумерках проникнуть на задний двор аббатства, сказав, что отправляешься к себе, мы смешаемся с прокаженными и покинем город. Варвары слабы в счете и не заметят, если двумя больными станет больше. Прокаженные. Эмма невольно содрогнулась. «Это единственный способ», — повторил Ги. «Тебя слишком хорошо охраняют». Даже на епископа Франкона нельзя положиться, ибо он окончательно продался проклятому ролу Мы должны уповать на себя и на милость небес. Он вновь привлек Эмму к себе. Как же ты исхудала! Я уверен, что все получится, ибо милость Божья на нашей стороне. Как иначе объяснить, что я сумел встретиться с тобой перед побегом и предупредить? А ведь я уже стал отчаиваться. День следовал за днем, а вокруг только разговоров, что ты то ли больна, то ли тобой овладели бесы,